Глава 4. Замести следы. Чувствуешь запах? Серпухов стоял посреди коридора гостиницы и принюхивался, и два уловимые тонкие нотки щекотали слизистую носа. Это сейчас запах немного раздражал, а с полчаса назад здесь было не продохнуть. Посетителей со всего этажа пришлось эвакуировать, несмотря на то, что всё крыло было выкуплено для покоя и безопасности польской принцессы. Тела двоих охранников лежали в коридоре немного в стороне. В туалете первого этажа нашли тело ещё одного. По всей видимости, он гулял в свободное время и убицы настигли его там. Единственным живым человеком из свиты принцессы оказался Твердынясбигнев. Он ошарашенно водил головой по сторонам, не понимая, что происходит. Халера, этот душниша что-то подмешал мне в выпечку, не иначе. Как ещё я мог так проспать? Охранник места себе не находил. Что удивило Серпухова так это поведение этого Збигнева. Увидев, что принцессы нет, он бросился её искать, но первым делом заглянул в свой чемотан. Сотнику очень бы хотелось узнать, что там лежит, но срывать плана не хотелось. Всё должно пройти по плану. А бумаги, переданные доверенному человеку, польской короны здесь в княжестве. Что здесь происходит? Запыхавшийся от цветков появился в коридоре. По его лицу струился пот, а сам он жадно хватал ртом воздух. Нападение на принцессу в гостинице. Трое охранников убиты. Один был отравлен, но сейчас с ним все в порядке. «Клеш ему, охранников, что с принцессой?» «Неизвестно. Ее нигде нет». «Серпухов, сделайте что-нибудь!» — взмолился Цветков. «Нужно было слушать меня изначально. Тогда бы ничего подобного не произошло». Отрезал Сотник. Он повернулся к своему человеку и скомандовал. «Докладывайте». В гостиницу никто не входил и не выходил, кроме постояльцев, наших сотрудников и работников. Всего 37 человек, отчитался дружинник, который следил за входом. Ребята не заметили никого подозрительного. Список со всеми фамилиями в течение получаса, чтобы был у меня, распорядился Серпухов. Если принцесса не покидала гостиницу, значит, она должна быть здесь. Но что-то мне подсказывает, что в здании мы её не найдём. Ты предлагаешь мне переодеваться прямо в кустах? Я двига, явно опешила от такого предложения. А что тебя смущает? Хочу тебе напомнить, что буквально пару часов назад ты сама передо мной разделась. Это было для того, чтобы выбить тебя из колеи и подчинить твоё сознание, призналась принцесса. Вот как. Но стало время откровений. Видимо, девушка была настолько поражена происходящим, что не старалась контролировать себя. А еще говорят, что принцесс с детства учат выдержки и хладнокровию в любых ситуациях. «Записывайтесь на курсы Миши Гущина. Я умею выводить из себя даже самых стойких принцесс». «Хорошо, тогда я начну». Я скрылся за кустами с пакетом в руках и быстро переоделся в привычную одежду. «Ах, как же хорошо! Никаких дурацких фартуков, ничего не стесняет движений. Двигаться удобно, естественно. А главное, в кармане куртки лежат нужные бумаги». «Твоя очередь!» – произнес я, выбравшись из кустов. Едвига зло выхватила пакет из моих рук и пошла переодеваться. «Нет ничего хуже. Даже если нас убьют, это будет уже не так ужасно. На твоей мести я бы радовался, что мы не перепутали пакеты, иначе пришлось бы возвращаться и рыться в мусорных баках». Из кустов раздался мучительный стон, который подсказал мне, что девушка уже на пределе. «И кто из нас духовник?» Я справился с деморализацией и без всякого дара. Так-то лучше. Отозвалась девушка, выбравшись из-за кустов, минут через 5. В качестве вечернего наряда она выбрала лёгкую курточку, обтягивающие штаны и ботинки на широкой платформе. Самое то для долгой ходьбы. Признаться, я ожидал увидеть её в платье и туфлях на каблуке, поэтому у меня словно гора спала с плеч. Конечно, аппетитная попка, обтянутая штанами, может привлечь ненужное внимание, но с этим я точно как-нибудь справлюсь. По всей видимости, она увидела в моих глазах восхищение и улыбнулась. Нет, я не забыл, что передо мной возможный противник, но я прекрасно понимал, что эта история может стать отличным способом поладить. Куда мы идём? Поинтересовалась девушка, стараясь не думать, чтобы не давать подсказку про лицателям врага. Думаешь, они пытаются нас считать? Почти уверен в этом. На самом деле, я имел представление, куда отправится. Просто рассматривал в мыслях несколько вариантов и проецировал их в голове. А вовсе эти ребята увидят все варианты и бросятся проверять. Через несколько минут мимо нас пролетело несколько машин дружинников. Я провёл их взглядом и убедился, что они направляются куда-то в сторону гостиницы. Плохо. Очень плохо. Не думаю, что где-то ещё может происходить какая-то проблема, требующая такого количества одарённых для её решения. Похоже, мы действительно не зря вышли подышать свежим воздухом. И ещё спустя полчаса мы добрались до моста. В свете фонарей здесь было красиво, и мы вполне походили на парочку влюблённых, которая вышла прогуляться. Достоверности добавлял тот факт, что мы держались за руки. Едвига не пыталась воздействовать на меня с помощью дара, поэтому я позволил себе общаться с ней вполне спокойно. А сейчас мы находимся на мосту через реку Темирник. Именно здесь появились первые поселения ещё более полувека назад, произнёс я голосом матёрого экскурсовода. Едвига засмеялась, и мне показалось, что совсем ненадолго она забыла о том, что ей пришлось сегодня пережить. Знаешь, я всего раз в жизни гулял вот так, призналась девушка. Мне было 15, и страсть как хотелось увидеть жизнь за пределами замка, где держал меня отец. Тогда я переоделась в одежду служанки и проскользнула мимо охраны. Я была в шоке, когда увидела, как живут обычные люди. Представляю, в каком шоке был отец. Да, он место себе не находил. Тех дружинников, что охраняли замок, отец выгнал. И тогда я поняла, что за все свои действия нужно нести ответственность. Я пробыла в городе всего часа 4. Потом меня нашли. Но увиденное запомнилось навсегда. «Знаешь, наверное, мне не хватало именно этого. Все вокруг суетятся, кланяются, сопля разводят. А вот ты не такой. Ты общаешься со мной как сравно себе, хотя сам даже не князь. И это так приятно. И поэтому ты решила использовать на мне свой дар. Прости, просто я решила, что ты из дружинников. Да и мне кое-что хотелось узнать. «О Градове?» — спросил я, и девушка кивнула. Я заметил, как её глаза расширились от удивления, но уже в следующее мгновение девушка взяла себя в руки. Ладно, идём, нам нужно ещё многое посмотреть. Ты всерьёз решил вытащить меня на прогулку? Не боишься? Честно говоря, сейчас мы совершенно беззащитны. Если нас обнаружат, предположим, ты сможешь совладать с духовником, а вот шептуны или прорицатели смогут стоять за спинами других бойцов и наделать беды. Уверенно ты с ними разберёшься. Ответила и двигая и нервно дёрнула плечом. По её голосу мне показалось, что она сама не совсем уверена в собственных словах. Я решил сделать небольшой крюк, чтобы запутать следы, и только после этого повёл девушку на вокзал. Взяли два билета до Красногоровки, но сошли немного раньше, на Рабочей станции, от которой было рукой подать до Новолиманска. Правда, с не привычки я двига устала и пару раз пришлось останавливаться, чтобы отдохнуть. Когда мы добрались до окраины города, я заметил знакомую машину, стоявшую на парковке. Этого извозчика я знал хорошо. Это был тот самый старик, который вёз меня на завод гусениц. Не думаю, что он может быть как-то связан с убийцами. Дедушка, на каменную балку отвезёте? Старик быстро что-то прикинул в голове и выдал: "12 рублёв будет". "Годица, вези, дед". Мы устроились на заднем сиденье и поехали в тишине. Старик то и дело бросал на нас взгляды и улыбался себе в усы. Наверное, вспоминал молодость. «Вот здесь, возле магазина, пожалуйста». Машина остановилась, мы расплатились и выбрались на улицу. В какой-то степени даже хорошо, что сейчас уже была почти ночь, и нас никто не видел. А то скоро по всей каменной балке поползут слухи обо мне, будто я появляюсь здесь каждый раз с другой девушкой. Я нарочно попросил остановить возле магазина, чтобы немного запутать следы. Совет с дома Островских было глупо и самонадейно. Там наверняка могли нас ждать. А справиться с отрядом в одиночку я вряд ли бы смог. И долго мы здесь будем торчать, поинтересовалась Едвига. Если ты планируешь одеться в этих трущобах, поспешу тебя огорчить. Нас здесь вычислят в раз. И мы даже пикнуть не успеем, как прикончат. Уж лучше бы привёл в казармы дружинников. А ты уверена, что среди них нет предателей? «Беда в том, что очень многие хотят тебя убить. И я не уверен, что убийцы не нашли своих людей даже среди княжеской дружины. У меня вообще есть ощущение, что мне конец. Не вешай нос, мы еще повоюем». Оказавшись здесь, девушка заметно упала духом. Похоже, сказывалась усталость, тревога и голод. «Да, мы так и не пообедали толком. А желудок своим урчанием подсказывал, что давно пора бы и позавтракать». «Видогор, есть дело», — произнес я, заметив знакомого пса. Да жились. Ты уже с собаками начал разговаривать. А получилось на меня, Едвига. Пёс исчез в кустах, но уже через пару минут оттуда появился старик в своей привычной затасканной мантии. Оборотник, вот оно что. Миша, вижу, ты не один. Познакомишься со своей спутницей. Прости, но нет. Этой девушке лучше путешествовать инкогнито. Если ты следишь за новостями, понимаешь, о чём я. Догадываюсь. Это звался Видогор. И на лице волхва появилась улыбка. Вообще, я не надолго. Мне нужна твоя помощь. Вот как? Чем могу? Я не дал старику договорить, потому что время поджимало. Я прекрасно понимал, что каменная балка будет под наблюдением, и если я хочу, чтобы мой план сработал, нужно действовать очень быстро. Иначе нас достигнут ещё до того, как мы успеем что-то предпринять. Мне нужно воспользоваться твоей почтой. Сможешь отправить небольшое послание нужному человеку? Проще простого тозвал Савлф и вытянул левую руку вперёд. Тут же, не весть откуда взявшийся ворон спикировал ему на запястье и принялся с любопытством нас рассматривать. "Кар!" выдало птица. "Да-да, дружок, для тебя будет особая просьба". Я набросал небольшую записку и протянул её Волхву. Он тут же прикрепил клапие. Мгновение, и птица вспархнула с руки Видагора и взмыла в небо. Крылатый гонец описал вокруг нас круг почёта и умчался куда-то на северо-восток. Насколько вероятно, что адресат получит письмо? поинтересовался я у старика. В девяти случаях из десяти письмо будет доставлено. Учти риски, что на птицу нападут природные враги или адресат не догадается поискать послание на лапе птицы. Это догадается, заверил я Видогора. И всё же 9 из 10 слишком рискованно для моей миссии. Но это же одна десятая шансов умереть, уже большой риск. Спасибо. Прости, но нам уже пора. Как? Даже не задержишься на чай у ваших старика хоть пару минут? Мы давно не виделись. К тому же, я совершенно не знаком с твоей спутницей. Хороша, прямо настоящая принцесса. Видегор подмигнул мне, и я понял, что до него только сейчас дошло. Прости, дружище, в другой раз. Понимаю, покачал головой Вольф. Ну, ты заходи, если что. Я улыбнулся и потянул девушку за руку. «Миша, я уже устала ходить. Почему мы не остались у этого милого человека?» «Знаешь поговорку, волка ноги кормит? В нашем случае ноги помогают нам не умереть. Как только мы остановимся или замедлимся, значит, нам конец. Может, тогда и не следовало уходить из гостиницы?» «А вот тут я готов с тобой поспорить. Пьяный в хламину сбегнев, бродящий где-то Ян и остальные двое ребят вряд ли спасут тебя от тех, кто поднял на уши весь вокзал. Конечно же, это сможет сделать великий Гущин, причём в одиночку. Едвига попыталась меня подеть, но я ответил абсолютно спокойно: "Не один, когда дём, увидим, доживём узнаем". Девушка замолчала, решив не одолевать меня вопросами, на которые я всё равно отвечаю, как мне вздумается. Теперь мы снова возвращались в Ростов, вот только уже не на поезде, а на машине. Конечно, здорово рисковали, нас могли встретить прямо на дороге, но другой способ для нас не годился. Несколько раз мимо пролетали машины, и я мучительно надеялся, что это не убийцы. Думать, что они напали на нас, ведь совершенно не хотелось. Да, я попросил Видогора на время затаиться. Но где гарантия, что полицейские не успели увидеть нашу встречу? Куда мы теперь идём? К моему учителю из академии, ответил я, не желая посвящать девушку в подробности. Погоди, но ведь сейчас учебный год. Все учителя находятся в академиях. Или у вас не такие порядки? — Такие, но это особый случай. Мы идем к моему бывшему учителю. — Интересно, и как он сможет нам помочь? — Увидишь. Мы остановились возле двухэтажного особняка, имевшего небольшой дворик. На улице было тихо, и только шелест листвы нарушал спокойствие. Где-то замяукал кот, зашуршала листва. Я подошел к двери и постучал. Несколько секунд за дверью было тихо, и только потом послышались тяжелые шаги. — Кто там? «Это Михаил Гущин, я не один». Специально предупредил воеводу, чтобы он не удивлялся. «Надеюсь, Палыч не станет расспрашивать меня обо всем на свете и не выдаст меня». «Гущин, что это тебя занесло в наши края еще и в такое время?» «А он не очень-то и рад тебя видеть», — отозвалась у меня за плечом Едвига. «Спокойно, в Сорокине я уверен». От волнения голос сел, и мои слова показались не такими убедительными. «Нет, я не сомневался, что Палыч нам поможет». Но если он не получал моё послание и не подготовился, нам всем конец, и даже Сорокин не поможет. Новость о прибытии принцессы попала в срочный тираж. Литописцы на перебой старались осветить это событие и выдать как можно больше фактов. Поэтому неудивительно, что в тот же день по всему княжеству распространились газеты, на которых была изображена принцесса, а рядом с ней Михаил Гущин. Литописису удачно подобрал момент, чтобы запечатлеть кадр. И пусть фото было чёрно-белым, по качеству оно не уступало цветным картинкам в учебниках. Одна из таких газет попала в Академию к вечеру и произвела настоящий фурор. Фролова сразу взяла её в руки и обратила внимание на первую страницу. Он, её Михаил, который так ей нужен, стоит рядом с принцессой. Маша, ты куда? Алистеева провела взглядом подругу, которая отбросила в сторону свежий выпуск и выскочила из-за стола. Маша взбежала по лестнице наверх в свою комнату, заперла за собой дверь и села на кровать. Хотелось накрыться одеялом с головой и спрятаться от всего мира. Почему он так поступил? Перед глазами появилась фотография из газеты, где Михаил стоит рядом с польской принцессой. Впрочем, глупо винить его за это. Разве он был я чем-то обязан после того, как она сама оттолкнула его от себя? Возможно, именно из-за её ссоры Михаил ушёл из академии и решил полностью изменить свою жизнь. Хотя, возможно ли перевернуть всё вот так за один день? А что, если он оказался рядом с принцессой не просто так? Может, он теперь работает на них? Ну да, утешителем дамских сердец. Явно по нему видно, что он не телохранителем зателся. Да и какой силовичати улохранитель? Пусть даже в сумме с чурадеем. Нет, здесь что-то другое. Маша вспомнила о дяде, которого подозревали в предательстве, но оказалось, что он был тайным агентом. По крайней мере, так сказал отец, а он в таких вещах никогда не обманывал. Выходит, что Миша тоже ни в чём не виноват. Что же я наделала? прошептала Маша, и слёзы покатились по её щекам. А исчез Джон уедис с этой принцессой и навсегда исчезнет из её жизни. Да, она всегда говорила, что Гущем приносит только проблемы. Но разве он виноват, что Градовый и Игнатьев затеяли опасную игру? Ведь это не он организовывал заговор, плёл интриги и устроил переворот в Москве. Просто Гущем всегда оказывался в очаге происходящего и поступал достойно. Дверь тихонько отворилась, и в комнату кто-то вошёл. Маш, ты тут? Ясно, девчонки пришли узнать, как она. Машка, судя по голосу, это Листвя пыталась стянуть с неё одеяло, но девушка не позволила ей это сделать. Не трогайте меня. Я не хочу ни с кем разговаривать. Девчонки попереминались немного в нерешительности, но когда возле них возникла огненная птица и принялась опасно кружить над головами, решили убраться из комнаты подальше. Стоило двери закрыться, птица сложила крылья и рухнула на пол, рассыпавшись крошечными искорками. К счастью, ковы рыбы были достаточно далеко, чтобы не пострадать. Да пошёл ты к ущин, произнесла Маша, вытирая слёзы. Не великачь из-за таким как ты сохнуть. Сорванная шея Жирелья зазвенела едва не поранив девушку. И Маша отбросила его в сторону, а потом уткнулась лицом в подушку и зарыдала. Через пару минут она взяла себя в руки, вытерла слёзы с заплаканного лица и подошла к зеркалу. Хватит топтаться по граблям. Нужно отважиться, открыться и позволить себе быть счастливой. Я всё исправлю и верну тебя, Миша.